Глава вторая «Нет, нет, снимай!» Людвиг замахал руками. «Ты неправильно надел седло. Снимай!» эйнр вздохнул, но повиновался. «Рыцарь разбирается в лошадях намного лучше. Ты ему всю спину в кровь сотрешь». «Как скажешь!» Эйнер почесал вороного коня за ухом, и тот мотнул головой. «А он мне нравится». «Все, отойди!» Людвиг взял щетку. «Правда, что граф Макград предлагал тебе за него 200 нобелей?» Парень уверенными движениями протирал круп. По крайней мере, Эйнер думал, что эта часть коня называется круп. Приходил какой-то расфуфыренный тип в шляпе, хотел дать две сотни. Чуть не согласился, но и все утро на этом коне ездил, и он мне так понравился, что... «Ты катался на коне?» «Сам?» — Людвиг усмехнулся. «Не поверю». «Ну, раз у меня собственный конь, надо учиться ездить». Эй, на это боевой рыцарский конь. Я думал, ты его продашь. Ты бы сказал, что тебе нужен для себя. Я бы выбрал поспокойнее. Этот тебя сбросит или лишит еще пары пальцев?» «Мы с ним подружимся». Эйнар насыпал соли на краюшку хлеба, но хитрый конь слезал только соль, не трогая остальное. «Я называл его Мёрфи». «Мёрфи?» Слышал в детстве одну историю, но обязательно расскажу. А зачем ты его коленом в брюх прижимаешь? А он не дает подпругу застегнуть, хитрец». Людвиг почесал мерфи за ухом, но конь сложил его и фыркнул. «Я ему не нравлюсь», — сказал рыцарь. «Значит, он только твой. Прокатимся. Залазить-то научился». «Вроде». Эйнар вывел коня из конюшни и медленно на него забрался. Получилось с первого раза. Окружающие смотрели на Мерфи с восхищением, а на его седока с презрением, думают, что упадет. Жаль их разочаровывать, но конь намного послушнее тех, на которых доводилось ездить раньше. За мной. Людвиг помчался между палатками. Все уступали ему дорогу. Эйнер пустил коня следом, но островитянин поскакал еще быстрее. Уже скоро знамена шатры ивонят, множество живущих в одном месте мужиков, осталось позади. «Завтра будет жарко!» — крикнул Эйнер, когда Людвиг забавил ход. «Обычный бой!» «Говорят, что пепельников и анисаров полмиллиона!» «Чушь!» — рыцарь фыркнул. «Они в прошлый бой едва собрали десять тысяч!» «И что там, бодинские стрелки? Много!» «Тоже вранье! Давай к морю!» Конь Людвига пошел медленнее. «Серое море виднелось за деревьями!» В эту солнечную погоду оно было красивого, синь зеленого цвета. «Скоро осень», — пробормотал Эйнер, «Хотя ты вряд ли со мной об этом хотел поговорить». «Угу. Вроде пережили с тобой кучу битв, все равно боюсь каждой следующей. Это точно не для меня». «Нет, ты не будешь участвовать завтра. Рыцарь потер наконец-то выбритый подбородок. Ты поедешь домой». «Домой?» — Эйнар фыркнул. «Куда это?» «Это решать тебе». Людвиг достал из сумки увесистый кошель. «Три сотни золотых нобелей. Хватит на дом, поместье, на что угодно». «Откуда у тебя столько?» «Выпросил у брата. Я же обещал тебе дом. Свой уголок в этом мире, пристанище. Женишься, в конце концов». «Что за грязный намеки островитенин? Я не женюсь на тебе даже за триста нобелей». Людвиг не улыбнулся, но продолжал протягивать кошелек. Эйнер скрестил руки. Ты же не думаешь, что сможешь от меня откупиться. Нет, дело не в этом. Я не собираюсь тебя оставлять. Я уже там, куда хотел прийти, Эйн. Голос Людвига дрогнул. Ты сдержал слово, и даже более того. О таком друге, как ты, можно только мечтать. Но теперь все, я буду заниматься тем, чем должен. И тебе со мной дальше не по пути. Будешь убивать еще больше, да? Людвиг опустил голову. Да, скоро мне станет плевать. «К этому меня готовили, это я и сам хотел». «Ты собирался уйти, помнишь?» Он сдал какой-то звук, похожий на смешок. «Это было после первых двух трупов. С того момента...» «Знаешь что?» Эйнер перехватил поводья поудобнее. «Давай пришпорим лошадей и поскачем вперед. К вечному эти проблемы, все эти войны. В чем смысл, что завтра две толпы встретятся и будут резать друг друга? Мы с тобой видели останки старого мира». Зачем драться на его руинах? Это же бессмысленно. Хоть кто-то знает именно тех людей, кто дрался тут сотни и тысячи лет назад. За что они воевали? И что это принесло?» Людвиг не ответил. Эйнер вздохнул, достал чуть побитое яблоко, ломая его на две половинки. Коню и и повернул голову. Пришлось одну половину отдать ему, вторую рыцарю. Мерфи аккуратно забрал угощение с ладони. «Опять сбегать. Я сбежал с первого боя. Сбежал от Ханны, когда надо было остаться. Пытался сбежать от себя, выбраться из клетки. Но это невозможно. Я должен остаться хоть раз. Если ты остаешься, то я остаюсь. Я скажу напрямую, Эйн, никто не пустит тебя в бой вместе со мной. Я пойду в атаку с огненной кавалерией. Тебе там не место. Ты не пойдешь в бой с другой конницей. Ты в седле едва держишься. Да, тебя легко возьмут в пехоту». «Будешь стоять в строю, ловить пули и картечь вместе с другими, кого даже не знаешь. Этого ты хочешь? Сражаться наемником за чужую страну?» «Нет, я...» «Завтра я пойду в атаку», — продолжил Людвиг, «с людьми, которыми раньше восхищался, а теперь ненавижу, потому что это мой долг. Я буду не один, если тебя это успокоит. Вокруг меня лучше убийцы мира. А тебя тут презирают, ты сам это знаешь. Для них ты чужак». Так что найди себе дом, за который захочешь сражаться. За который сражаешься ты. Другого у меня нет, у каждого должно быть свое место. Меня везде презирают в иге так что я себе такое место не найду. И, может, поэтому я тебя не понимаю. Но почему ты должен умирать за свой дом на чужой земле? Это просто красивые слова, которыми отправляют на смерть. Ты понимаешь, что там за чертой? Нет ничего. Ты умрешь и это навсегда. А через несколько лет тебе никто не вспомнит кроме меня людвиг смотрел вперед под черной повязкой немного видно зеленый огонек его глаза имплантата парень молчал долго знаешь что эйни ты прав я сделаю как ты сказал что именно завтрашний бой будет последним это я тебе обещаю Эйнер почувствовал как губы расползаются в улыбке правая сторона лица чуть онемела брат что ты одумался но говорят что завтра Людвиг выпрямился и откашлялся. Я тебе говорю, ерунда, нас больше, чем пепельников, раза в три. Бой будет легким, мы победим. Я уйду теперь уже навсегда. Так что выбирай место для дома, брат. Куда ты, туда и я. Как хочешь. Он протянул кошель: Возьми и не потеряй. Ин разобрал деньги. Закончится бой, я скажу отцу все, что накипело, и ухожу. Буду жить своими силами без всего этого. Долго до тебя доходило. «Значит, уходим?» «Да, но это может затянуться. Отец точно вспылит, так что тебе нет нужды меня ждать. Да и опасно здесь, особенно с деньгами и с таким конем. Знаешь, сколько тут будет кишать мародеров?» Людвиг задумался и закрыл глаза. «Отправляйся в долину, в деревню лесорубов. Встретимся там». «Решил увидеться с Ханной». Эйнер хмыкнул. «Да, будь что будет. Жди меня там». Конечно, тогда они обозлились, но ты им нравился, они тебя простят, я уверен. Как скажешь, брат. Уезжай сегодня, может, я успею тебя нагнать. Рыцарь покопался в сумке и достал еще один кошелек. Если появишься там раньше меня, отдай Таханне. Скажи, ничего не говори. Деньги ей не помешают. Вдруг она успела выйти замуж, мало ли, и не захочет меня видеть. Но все равно отдай, пожалуйста. А сам чего? Брат, мы на войне, все может случиться. Он отвернулся и подставил лицо под ветер. «Давай поскачем чуть побыстрее». Они пришпорили коней. Людвиг чуть оторвался. Эйнер посвистывал, рассматривая зеленые поля. Море все ближе. Может искупаться. Но что-то все идет слишком гладко. Он натянул поводья, и конь послушно остановился. «Вигия, ты не пытаешься меня выпроводить?» Парень засмеялся. «За кого ты меня принимаешь? Я тебе обещаю, мы еще увидимся». Он вытянул кулак, и Эйнер по нему стукнул. Людвиг улыбнулся и отвернулся слишком быстро. «Давай-ка на перегонки до моря!» — выкрикнул он и пришпорил коня. Потребовалось немало времени, чтобы его нагнать. А когда пляж был совсем рядом, Мёрфи обогнал коня островитянина. «Я тебя сделал!» — Эйнер поднял одну руку в жесте победителя. «Ты без доспехов, но поздравляю, сам ты сможешь слезть. Попробую!» Они спешились и уселись на берегу. «Искупаемся». В такой ледяной воде Людвиг тронул пальцем. «Для Серого море вполне теплое». «Не, долго броню снимать». Он обхватил колени руками и вздохнул. Дедушка любил море. Каждый год, если не отправлялся на войну, то приезжал на побережье и часами сидел, глядя на волны. Говорил, что умирают люди, правительство, государство, целые миры, а море останется навсегда. Ведь у него нет памяти. Никогда о таком не думал. Море и море. Но мне...» Где-то вдали протрубил рок. «Пора, Эйни». Людвиг встал и протянул руку. «Не затягивай с дорогой. Отправляйся сейчас. Еще увидимся. Обещаю». Он запрыгнул на коня и поскакал в лагерь. Эйнер стоял на песке, слушая шум волн. «Последний бой. В это хотелось верить».